Глава 14 Резидентура оперативно снабдила нелегало подробной картой, фотоаппаратом с длинным фокусом и в герметичной упаковке. Также лично для него была лаконичная шифровка. Северу. Благодарим за успешно выполненную операцию с барсуком. Центр 32. Остров, как и озеро, названы в честь оленей. На языке местных племен озеро так и называется — «Оленье». Добраться до него можно только вплавь. Это закрытая зона, никаких туристов, никаких рыбаков там нет. Значит, надо заранее позаботиться о снаряжении. Выяснив по справочнику в гостинице, где находится магазин ведущего производителя снаряжения для подводного плавания американской фирмы US Divers Company, Матвей приобрел ласты, маску, трубку и специальные резиновые тапочки. Он заметил, что побережье здесь и в Чили каменистое. Причем не какая-то там округлая галька, а каменные осколки с острыми краями, смерть ботинком. Заодно прихватил черный текстильный комбинезон и такую же водолазку. Проникать на остров придется, скорее всего, в ночное время. Дорога из буэнос айреса до Сан-Карлос-де-Барилочи в полторы тысячи километров заняла полтора суток на автомобиле. Легенду он выбрал простую и незатейливую. Любопытный немецкий турист экстремал. Тайная надежда Матвея, что рядом с озером будет вершина, с которой можно будет рассмотреть весь остров без заплыва, не оправдалась. На машине он взобрался на господствующую вершину под названием серро Лопес. Доехав до площадки, где еще лежал снег, разведчик по крутому склону поднялся почти на самую вершину. На горе ветер буквально валил с ног. Погода пока стояла солнечная, но в ближайшее время грозила испортиться. С юга от Антарктиды Надвигались громадные тучи. Очень пригодился так, кстати, забытый Мамаем адмиральский бинокль. Озеро было сплошь покрыто барашками волн. В бинокль удалось разглядеть территорию. Большая часть построек оказалась скрыта густым подлеском. Почти на самом берегу находился пирс. Недалеко стоял довольно большой двухэтажный дом, напоминающий альпийский отель, крытый красной черепицей. Север сделал несколько снимков, привязался к карте по улитке этому его приучили в армии. Объект накрывался сеткой 3х3. Итого 9 квадратов. Нумерация по порядку начинается с верхнего левого и по спирали заканчивается девятым в центре. Примерно сутки разведчик просидел в лесочке напротив Оленьего острова. В километре от действительно каменистого берега располагался объект. Добраться туда можно было только на лодке. Две моторные яхты время от времени курсировали между берегами. На них всегда была вооруженная охрана. Остров по периметру был огорожен колючей проволокой, но это не преграда для настоящего диверсанта. Формой остров напоминал лимон, повернутый попкой к побережью, в длину километр и шириной половина километра. Четыре вышки по углам, парный патруль, разводящие каждые два часа обходят периметр. Скрытых секретов не наблюдается, да и вообще, северу показалось, что к охране служивые относятся небрежно. Часовые на вышках без биноклей, особо по сторонам не смотрят, иногда просто присядут, и такое впечатление, что даже дремлют. Патрульные также по сторонам особо взглядом не шарят, идут, болтают, оживленно жестикулируя, как это присуще местным жителям. К вечеру, часам к пяти, лодки стали сновать гораздо оживленнее, они возвращали научных работников и обслуживающий персонал на берег. Ближе к семи движение замерло. Одна яхта осталась на острове, другая на побережье. Ветер усилился, начал накрапывать дождь. Север не поверил своим глазам, когда очередная смена забрала караульных с вышек, а других не оставила. Ночью в дождь, конечно, дежурить на вышке не сахар, но чтобы так велась караульная служба — это нечто. Они надеялись на воду и колючку. Видимо, давно здесь не было никаких прецедентов. И тут Матвея осенило. Сегодня пятница, завтра у персонала выходной — Дождь и ленность наверняка загонят охрану в тепло, и он может более-менее свободно похозяйничать на объекте, благо растительность густо покрывала весь остров. Специальной подготовки диверсанта-подводника за все пять лет прохождения срочной службы в отряде главного разведывательного управления Министерства обороны Матвей не получил. Правда, пару раз их возили на учебную базу на озере шармют цельзе и показывали, как пользоваться подручными средствами для преодоления водных преград. Оказалось, что обычная плащ-палатка может держаться на воде, как пузырь, и таким образом ее можно использовать для транспортировки груза, например, оружия и взрывчатки. Их учили, что нужно делать, чтобы долго держаться в воде, что можно использовать в виде дыхательной трубки, даже как вязать узлы. Вода в Оленьем озере была по сезону еще холодной поэтому был риск получить судороги и не выплыть. Инструктор в таких случаях советовал использовать плавучие предметы. Пристегнуться к бревну ремнем, использовать камеру от колеса. Только надувать ее надо не в полную силу, когда она как поплавок и может демаскировать пловца, а воздух, чтобы под весом разведчика она была притоплена. Но тогда больше времени уйдет на переправу. Север решил рискнуть, до острова всего километр грамотно работая ластами, можно управиться довольно быстро. Под воду он ушел затемно, рассчитывая с рассветом уже быть на острове. Берег не был приспособлен ни для купания, ни для причаливания на лодке. Сплошные валуны и острые камни. Спрятав маску и ласты под приметным большим камнем, разведчик без труда преодолел ограду из колючей проволоки и оказался на охраняемой территории объекта. Непогода — первый друг диверсанта, а собака — первый враг, учили его в спецназе. Собак охраны не было, а непогода разыгралась вовсю. Дождь, сильный шквалистый ветер, выходной день, лесистая территория. Пока все складывалось в его пользу. Север начал изучать остров строго по улитке. Фотоаппарат помогал фиксировать, но главным инструментом была его фотографическая память. У разных людей разные типы памяти. У одного из курсантов школы разведки была великолепная слуховая память. Он мог воспроизводить часовые диалоги из кинофильмов, точно повторяя не только слова героев, но и их интонацию. Особенно друзьям нравилось, когда он, как магнитофон, проигрывал куски из иностранных фильмов на языке оригинала. Матвею досталась хорошая зрительная память. Посмотрев книгу, он мог цитировать до десятка страниц. За это его недолюбливали преподавателем ГИМО, кафедр общественных дисциплин, истории ВКПБ, диалектического материализма, политэкономии и социализма. Владимир Ильич Ленин, основоположник теории социалистической революции, был очень противоречивым и песучим товарищем. В разных произведениях, написанных в разное время, он мог одно и то же положение и даже позицию менять на противоположную. Как же так, профессор? Ведь в десятом томе полного собрания сочинений Ленин писал, что, делая наивные глаза, задавал вопрос любознательный студент, точно цитируя классика. Чтобы не скатываться на спор со студентом, на скользкие политические темы, он всегда получал автоматом отлично. Но у большинства людей таких способностей не было, и они использовали приемы мнемотехники. Чаще всего применяется ассоциативный подход. Один из его сокурсников серьезно увлекался историей, и если надо было запомнить ряд чисел, он привязывал их к датам. Например, число 138053 разбивалось на две части. Год Куликовской битвы и год смерти Сталина. Теперь надо было запомнить лишь забавную комбинацию. Куликовская битва привела к смерти Сталина. Эмоциональная окраска способствует усилению запоминания. Особенно это помогает, когда вас знакомят сразу с несколькими собеседниками. Сразу запомнить имя и отчество разных людей сложно. Используем ассоциативный прием. Например, Лев Владимирович, представляем Льва Толстого, на котором сидит Владимир Маяковский. Та же эмоциональная забавная ситуация. Еще забавнее получается с именем и отчеством женщин. Имя женское, а залезает на нее мужчина, поскольку отчество достается от мужчины. Дождь лил, не переставая. После плавания в холодной воде нелегал сначала согрелся, но силы надо было экономить на обратную дорогу. Тут ему навстречу попалась очередная вышка охраны, она была пуста. Решение созрело мгновенно. Он вскарабкался на площадку и стал быстро снимать прилегающую территорию. Пробежка до следующей, и территория запечатлена на пленке и в голове. Как он и предполагал, электричество шло по подводному кабелю на небольшую подстанцию, и от нее уже тянулись провода ко всем строениям. Часа через два дело было сделано. Ему страстно хотелось рвануть напрямки до валуна, под которым спрятано снаряжение для подводного плавания, но что-то его остановило, и он решил еще раз осмотреться. И тут на тропинке, по которой производился развод караулов охраны, показались две фигуры в дождевиках с капюшоном. Они остановились как раз у вышки, с которой только что слез север. — Мигель, ты что, правда полезешь на вышку? — А что делать? Капрал вышел покурить на воздух, и ему показалось, что на ней кто-то есть. Надо проверить. — Вечно он к тебе придирается. Все потому, что ты городской, а он из глухой деревни. Они вас не очень жалуют, считают лентяями и бездельниками. Когда охранники ушли, Матвей с особой осторожностью вернулся к месту высадки. Под водой он отплыл в сторону метров на двадцать, и когда убедился, что за стеной дождя рассмотреть его было уже невозможно, рванул к берегу саженками. Быстро добежал до автомобиля, обтерся полотенцем и в кабине переоделся в сухое. Только тогда он почувствовал, как устал. Не спеша завел двигатель и поехал в гостиницу передохнуть перед обратной дорогой в Байрис. Паром из столицы Аргентины, Буэнос-Айреса, в столицу соседнего Уругвая, монтевидео добирался два часа. Вид океана настраивал на неспешные мысли, на подведение итогов командировки в такую необычную Латинскую Америку. «Были победы, случались промахи, но в целом все сложилось удачно», — меланхолично рассуждал Матвей, сидя на верхней палубе. Воспоминания о Лауре всколыхнули чувства, но тут же по ассоциации всплыла Гретта и стало легче. Впереди лежала Германия и главная часть операции «Таранту» — вербовка Георга Хафнера, одного из перспективных сотрудников немецкой разведки БНД из отдела международных операций, аналитика по координации отношений БНД с разведками других стран-членов НАТО. За время их заокеанской поездки Грета должна была выяснить подробности его личной жизни, узнать о семье, отношениях с родителями, о друзьях, пристрастиях, распорядке дня — — Жаль только, что бинокль не удалось забрать Мамаю, он ведь так хотел им обладать. — Наверняка сейчас убивается, бедняга. Неожиданно всплыла мысль. — С чего бы это? — заинтересовался Матвей и тотчас понял причину. Паром входил в порт Монтевидео. На рейде стояли корабли, и среди них глаз невольно выхватил два с красным флагом на мачте. Точно сеньора Флора говорила, что китобойная флотилия использует как базу порт столицы Уругвая. Он еще не успел вспомнить слова резидента, как опережающей пришла мысль. «Даже не думай. Это нарушает все правила конспирации. Нельзя категорически». А ведь у него действительно мелькнула робкая мысль передать заявленный подарок собрату по оружию. «Нельзя», — орал внутренний голос. Но шальная идея уже жила своей жизнью. «Может, я перекусить хочу? В порту наверняка есть хороший бар с отменно приготовленными морепродуктами. Где в Германии я смогу себя ими побаловать?» за смешные деньги. Таможенные процедуры прошли без задержек, пассажиры устремились к остановке автобуса, а север задержался на выходе из терминала. На скамейке грелся на весеннем ноябрьском солнышке пожилой мужчина. У сам тельняшки и фуражки капитанки можно было определить, что он морской волк. Матвей угостил его сигаретой и поинтересовался, где в порту есть бар, в котором в основном собираются моряки с пришвартованных кораблей. Есть недалеко от входа в рыбный базар бар «Кальмар». Так себе забегаловка, но пиво дешевое, потому что разбавляют. Там и девочки недорогие, — хитро ухмыльнулся уругваец. Чуть подальше есть местечко подороже, там и нормально перекусить можно. Кабана Вероника. Эсмеркот тоже неплохое место. Примечание Кабана Вероника. По-испанский домик Вероники. Матвей поблагодарил, уточнил, как добраться, и направился искать». «Авантюрист, гнать тебя из разведки! Такие контакты недопустимы!» Не унимался внутренний голос. «Да я только посмотрю. Повезет, хорошо, но специально разыскивать мамая не буду. В кальмар точно не пойду, обещаю!» Пытался урезонить внутренний голос авантюрист. Бар Эсмеркат, что значит «у рынка», оказался довольно маленьким невзрачным. Еще с порога север понял, что здесь ловить нечего, и отправился к домику Вероники издали потянуло вкусным дымком мяса и рыбы на гриле. Бар был довольно просторный, полутемная атмосфера, несколько групп шумно отдыхали, не мешая друг другу. Матвей прошел к барной стойке и заказал себе какую-то местную выпивку. Скоро его слух уловил отголоски родной русской речи в дальнем углу. Вдоль стен бара стояли прилавки стеллажи с мясом, рыбой, кальмарами, осьминогами и другими дарами моря. Нужно было только ткнуть пальцем, и тебе приготовят приглянувшийся кусок. Хочешь на гриле, хочешь в духовке. Аккуратно перемещаясь от одной выкладки к другой, нелегал заметил среди наших моряков Гогу. Просто так подойти означало расшифровать себя в глазах посторонних. Вот этого допустить было нельзя. Матвей решил подождать, когда китобой захочет куда-нибудь отлучиться по необходимости. Он заказал блюдо с тушеным кальмаром и креветками в овощах. Примерно через час, когда кальмар был съеден и пиво выпито, Компания советских моряков стала собираться уходить. Причем также плотно сбитой толпой. Матвей подошел к бару и подозвал одного из официантов. Он обрисовал парнишке приметы Гоги и попросил позвать его к бару. За небольшие чаевые малец быстро согласился. Матвей попросил у бармена пакет, написал на нем только одно слово «мамаю» и попросил отдать вызванному моряку. На это ушла еще одна купюра. Сам он быстро направился к выходу. Через стекло двери он видел, как к бармену подошёл удивлённый Гога. Парень был не промах, он не стал брать пакет в руки, а попросил бармена самого его открыть. Когда он увидел адмиральский бинокль и надпись «Адресату», целая гамма чувств отразилась на лице китабоя. Удивление, бурная радость и жгучее желание отблагодарить собрата по оружию, но Матвея уже поблизости не было. «Жаль, не увижу, как обрадуется мамай подарку. У мужчин есть свои игрушки и радости». Север не знал, есть ли у уругвайцев привычка приходить в гости с подарком, но по старой московской традиции предварительно заскочил в кондитерскую. Там ему милые продавщицы помогли определиться и выбрать торт, который они почему-то называли «Пирог с кокосом» и «Дульсе де лече. Этот пирог был столь же красив, сколь и восхитителен на вкус. Сочетание хрустящего поджаренного кокоса и сливочного «Дульсе де лече было превосходно. Оказалось, что под красивыми словами «Дульс де леча» скрывается карамельный крем. Однако у каждой хозяйки есть свой рецепт его приготовления. В этом чувствовались нежные аккорды корицы и еще какой-то волшебной местной приправы. Синьора Флора встретила молодого человека как старого знакомого. К угощению она собственноручно заварила крепкий чай. Сообщение из Москвы подтвердило распоряжение Вальтера отправляться в Германию. «Сеньора, я так вам благодарен за идею о расширении бизнеса за счет столового серебра. У вас действительно получилось воспользоваться моим советом? Покажите мне, так интересно», — попросила заинтригованная женщина. Матвей вывалил из вализа горку серебра. «Мой дорогой, ну кто же так презентует товар?» — пожурила она разведчика. «Такие вещи надо показывать так, чтобы у клиента постепенно разгорались глаза, а не разбегались. Давайте так». Женщина достала белую салфетку и положила на нее простой серебряный набор — ложка, вилка, нож. Благодаря необычному узору и изящно выгнутой спинке приборы выглядели очень симпатично. Сеньора завернула салфетку и достала голубую. «Следом, Вильгельм, вы показываете другой вариант». Она выложила серебряный набор со вставками из глазури. «Все просто. От простого к красивому, далее к прекрасному». При этом вы называете не цену, а только сколько надо доплатить по сравнению с предыдущим комплектом. Так цена будет восприниматься гораздо легче, и у клиента будет возможность определиться со своими финансами. На зеленую салфетку лег набор приборов, инкрустированных самоцветами. «Какая красота!» — восхитилась хозяйка антикварной лавки. «Вильгельм, голубчик, вам удалось найти замечательного мастера!» На жёлтую салфетку лёг набор позолоченного серебра с отделкой из глазури. «Будь я побогаче, я бы не устояла перед такой красотой», — продолжала восхищаться женщина. На финальной красной салфетке расположился роскошный серебряный набор с позолотой и самоцветами. Им сеньора Флора любовалась дольше всего. «Это самая дорогая вещь, ее её надо презентовать не как столовый прибор, а как фамильную реликвию» передаваемую по наследству в благородном семействе. «Благодарю сеньора за предоставленный урок по технологии продажи. Именно так я теперь и буду поступать». Матвей достал из за некоторые вещи, чтобы положить свертки с салфетками аккуратно на дно. Неожиданно внимание женщины привлекла чилийская газетка, которую Север прихватил перед отъездом. Она выхватила газету и пристально вгляделась в фото. «Не может быть! Это же Паша Тараскин!» — Лучший подрывник на Украине во время войны, герой Советского Союза. — Вы его знаете? — Еще с интербригад в Испании. У него, кажется, был позывной «Хомяк», — с особой теплотой вспоминала бывалая разведчица. — Барсук, — поправил ее север. — Точно, Барсук. Вы были в Чили? — спросила сеньора Флора и, не дождавшись ответа, понимающе кивнула. — Понятно. Спасибо вам. — Что мог делать советский нелегал-подрывник с большим стажем в Чили? — задался он вопросом. Матвей представил, какой мог разразиться шпионский скандал, если бы контрразведка установила личность задержанного. СССР дискредитировали бы на весь континент. Многие связи были бы надолго заморожены. «Это вопрос не вашего уровня, товарищ лейтенант», — довольно жестко оборвала его расспросы Патрия. «Слушаюсь», — тут же подтянулся Север, — «вообще-то старший лейтенант». Тем более, что старший понимать должны, какие вопросы в вашей компетенции какие нет. Понятно? — Так точно, товарищ подполковник, — подсказала нелегал. Женщина не могла долго держать суровый вид перед молодым коллегой, который ей определенно нравился. — Еще чайку вилли.